Глава 9. Весной 1849 года снова начала выходить еженедельная газета «Калифорниан star С началом золотой лихорадки издание пришлось прикрыть. На двери редакции навесили суровый амбарный замок и приклеили объявление следующего содержания. «Леди и джентльмены». Мы вынуждены закрыть наше издание, поскольку на поиски золота ушли не только сотрудники, включая печатника, без которого газета не может быть напечатана, но и читатели, без которых она не может быть прочитана. Всем удачи! Встретимся в лучшие времена! Но не прошло и года, как печатный станок снова был пущен в дело. Лучшие времена настали для основателя, единственного владельца и бессменного главного редактора газеты Сэма б р е н н о н а С той поры каждый понедельник мальчишка п о с ы л ь н ы и доставляет экземпляр газеты на ранчо «Парадис Гарден», что в 40 милях от столицы на северо-восток по старой испанской дороге. Хозяин ранчо Джек Джонсон, высокий статный мужчина, вручает посыльному 4 цента за газету, 50 центов за доставку и 2 цента на чай. Итого 56 центов. Сдачи у мальчишки никогда не бывает, И мистер Джонсон делает соответствующую запись в специальной финансовой книге. Приняв посылку старина Джек заходит в дом, целует жену, неизменно ожидающую окончания расчётов в прихожей. Следует в спальню, снимает восточный расшитый халат и облачается в читальный костюм, светло-серую пару, белую сорочку и мягкие домашние туфли. И расчёсывает пышные желтоватые от никотина усы. Он строен, подтянут, и явно доволен тем, что видит в зеркале. Джонсон выходит на крыльцо, втягивает носом чистый воздух и на секунду замирает, словно пробуя его на вкус. Не обнаружив в воздухе ничего подозрительного, он бодро сходит с крыльца, делает 10 шагов направо по булыжной дорожке, затем еще 23 налево по садовой тропинке. Там под раскидистой яблоней врыт в землю массивный круглый стол на толстых металлических опорах, а у стола стоят три венских стула. Джек устраивает седалище на один стул, ноги устанавливает на с и д е н ь е другого и разворачивает газету. На тропинке появляется его жена Элизабет. Она стройна, держится прямо, ее шаг изящен и нетороплив. На ней простое платье без изысков, светлые с проседью волосы собраны в узел на затылке. В молодости она была ослепительно красива и даже сейчас кажется весьма привлекательной. Но чем ближе она подходит, тем явственней проступает безжалостное влияние времени. На ее руках и шее морщины. Веки чуть нависли, а высокий лоб пересекают глубокие борозды. Взгляд голубых глаз чист ы й ясен, но и от них уже разбегаются коварные лучики заката. В ее руках под нос, а на нем серебряный кофейник и две серебряные чашечки. Все это миссис Джонсон ставит на стол, Занимает единственный свободный стул, разливает кофе и подает одну чашечку супругу. Тот пробует терпкий напиток, причмокивает и посылает благоверный взгляд полной любви и благодарности. «Представь себе, дорогая», — говорит он, глядя на возлюбленную глазами искрящимися тихим счастьем. «Из Вашингтона прибыл советник президента с а с у ш а «Почему из Вашингтона?» — рассеянно уточняет Элизабет. о к у д а же ему еще пребывать, если не из столицы?» — быхтит Джек. «Разве столицу перенесли в Вашингтон?» — изумляется его собеседница. «Господи, л и с Сколько можно повторять? У нас по соседству штат Вашингтон, а столица Союза — это город Вашингтон. Как-то глупо. Переходит на русский язык Елизавета п а л л о н а Разве можно себе представить, чтобы Тверская губерния осталась на месте, а город Тверь перенесли бы в Тобольск? В России это решительно невозможно». «Опять?» — Евгений Фёдорович подскакивает, как каучуковый мячик, и требовательно смотрит на жену. Миссис Джонсон подливает кофе в чашечки, мило хлопает ресницами и по-английски произносит. «Я строго приказала Элен покупать кофе только у мистера Гонсалеса. Как хочешь, Джек, а чилийцы понимают в этом лучше американцев». в значительно прочищает горло мистер Джонсон и усаживается на место. «Ты права, моя милая. Совершенно права». «Так, что здесь?» «Ага. Калифорнийские фермеры продолжают терпеть убытки в связи с разгорающейся золотой лихорадкой». «Ха-ха! Смотри-ка! Злоумышленники полностью выбили свиное стадо Джона Саттера и продали мясо скупщикам на общую сумму 60 тысяч долларов. Каково?» «Ты радуешься чужому несчастью, Джек?» — печально произносит Элизабет. «Ведь он такой же фермер, как ты». «Прошу тебя, дорогая, не равняй меня с этим проходимцем», — чуть повышает голос мистер Джонсон. «Мы поступили чрезвычайно предусмотрительно, отправив весь скот на убой. Впрочем, ты права. Я постараюсь быть сдержаннее. Смотри-ка, цены на фрукты. Хм... Так... Особенно персики. Персики будут особенно в цене». Цветение было превосходным. «И если не случится урагана, мы соберем прекрасный урожай», — поддерживает разговор жена. «Джек, прошу тебя, убери ноги со стула». Но «Это но очень по-американски», — обижается муж. «Вот и Сеня перенимает дурные манеры по твоей милости». Джек хмурится, но прячет ноги под стол. Минуту длится молчание, тягостное для обоих. Впрочем, начинает Елизавета Павловна р у к а в и ц ы н а урожденная девица Григорьева. «Нет-нет», — восклицает Евгений Федорович р у к а в и ц ы н русский капитан в отставке, почтенный калифорнийский фермер. «Ты права, дорогая. Это дурно. Но это сильно облегчит жизнь Сэма. Он должен с детства приучиться к американским порядкам и обычаям. Уверяю тебе, американцы именно так и сидят. Американцы невоспитаны, необразованы и страшные грязнули. Евгений, почему ты...» «Друг мой», — медленно вскипает мистер Джонсон. «Мы сотню раз говорили об этом. Все решено и хватит об этом. Довольно». Он с раздражением водит глазами по газетным строчкам, но не понимает ни слова, поскольку продолжает мысленный спор с женой. Все это зря и напрасно. Дорога в Россию заказана, мосты сожжены. Надо жить здесь, тем более, что живется не так уж плохо. И даже немного похоже на родину, только снега нет. Но климат чудесный, воздух морской, и население дружелюбное, когда не воюют друг с другом. Чего же еще? Так-с, советник президента... «Сеня... Сэм должен что-то знать», — сообщает он жене, встаёт и направляется к дому. «Сэм! Сэмюэль Джексон, ты здесь?» — кричит он и стучит в окошко. «Да, сэр». В окне появляется Сэм. «Ты не составишь компанию за чашкой кофе? Мне требуются твои комментарии». «Сейчас иду, сэр». «И захвати стул». «Сэр!» — Елизавета Афанасьевна корчит мужу обидную рожицу. «Тихо!» — приглушённо командует тот, и вперяет взор в газету. На тропинке появляется Сэм. Он одет, как заправские янки. В его облике нет ни малейшего намёка на пёструю мексиканскую моду, которая, в отличие от мексиканского правительства, завладела Калифорнией легко и надолго. Стул в его руках кажется сотканным из воздуха. Сэм оборачивает его спинкой вперёд и садится верхом. Хрупкий предмет жалобно скрипит под его весом. «Я принесу прибор и ещё кофе». сообщает обществу Элизабет, встает и быстро уходит, прихватив со стола под нос кофейником. «Вы что-то хотели уточнить, сэр?» «Да, Джуниор», — важно гудит отец, — «Чарльз Милвертон. Кто это? Что за человек? С какой миссией прибыл?» «Точно не знаю», — пожимает плечами Сэм. «Вроде бы Крамер должен с ним встретиться на совещании у губернатора, но подробности мне неизвестны». «Жаль», — Джонсон-старший разочарован. «Я полагал, ты более осведомлен». в ы отец, я пока лишь только помощник шерифа». «Полагаю, этот визит станет судьбоносным», — значительно произносит Джек Джонсон. «Захария Тейлор — герой войны. Человек отважный и решительный. Вашингтон, видимо, намерен предпринять последние шаги, чтобы окончательно аннексировать Калифорнию». «Разве она фактически не аннексирована?» — удивляется Сэм. «В порту н таможне американские военные губернаторы, оба американцы, причем тоже кадровые офицеры, Конституцию приняли... Осталось немного. Разделить землю на округа». «Ах, как ты еще наивен, мой мальчик», — покровительственно говорит отец. «Покуда налоги Калифорнии не поступают в федеральный бюджет, для Союза она остается финансовой черной дырой, которая много потребляет, но ничего не отдает. Уже три года, как Джон ф р и м о н т объявил Калифорнию территории САСШ, и до сих пор... Нет, сынок, здесь дело нечисто». «Здесь дело нечисто. Поверьте мне, мистер Милвертон, это многоходовая и долгосрочная интрига. Зовите меня Чарльз». Отыскать дом Томаса Ларкина оказалось проще простого. Это был единственный двухэтажный дом в городе. Кроме того, в отличие от прочих зданий м о н т е р е построенных в испанском колониальном стиле, бывший консул соорудил жилье по американскому образцу. К приезду Милвертона у порога выстроилось все семейство, Хозяин — его жена и пятеро детей. Томас Ларкин, рассыпаясь в любезностях, провел гостя на второй этаж в кабинет. Милвертон, вольготно расположившись в роскошном кресле, дымил трубкой и следил за перемещениями собеседника. Тот ходил из угла в угол, пребывая в состоянии крайнего нервного возбуждения. Чтобы избежать случайной утечки информации, все ставни и двери были плотно закрыты, и помещение заполнил уютный сумрак. Он арестовал меня сразу же, как только генерал Кастро выкинул белый флаг. Целый год я провел в запертине, выходя за пределы собственного двора. Что может быть унизительнее домашнего ареста? Если я враг, посади меня за решетку, вышли из страны. Но нет, он отпустил меня только тогда, когда я отказался от должности консула. Да-да, Чарльз. Я держался целый год. Но что толку от моей верности, если я не мог даже письма отправлять? Сейчас у меня нет формальных полномочий совать свой нос в государственные дела. Но если вы поговорите с президентом Тейлором, я снова могу стать официальным лицом и тогда». «Нет смысла, Томас. Калифорния на пороге вступления в Союз. Не держать же нам консула в собственном штате. В сущности, я могу придумать вам любую федеральную должность, однако вопрос не в этом. Чем вы могли быть ему опасны? Вот что нужно выяснить в первую очередь». «Я не знаю, Чарльз». «В этом-то вся штука. Два года ломаю голову, что такого я знаю или мог узнать. Но дело не только в Джонни Фримонте. Да, я чувствую, ощущаю всеми фибрами неявное, но очень плотное сопротивление в Вашингтоне. В столице кто-то крайне заинтересован в том, чтобы Калифорния оставалась независимой республикой. И, возможно, опасным меня счел не Фримонт, а его сообщники в Белом доме. Вот даже как...» Милвертон удивлённо вскинул брови. «Вы полагаете, что нить интриги тянется из самых высших кругов?» Ларкин подсел к советнику и, нарочито приглушая слова, сказал. «Из самых высших, Чарльз. Из самых, что ни на есть, высших кругов. Послушайте, я понимаю, ч той поры, как Фримонта заслали в в Орегон прокладывать дорогу в Калифорнию, администрация сменилась дважды. Но нам необходимо отыскать след того, кто отправил его сюда в сорок втором году. Не лично же президент. Кто-то рекомендовал его кандидатуру, кто-то ее утвердил. — Чем вы сейчас занимаетесь, Том? — Вернулся к торговле, — пожал плечами Ларкин. — Видимо, имеете успех. — Не без этого, — самодовольно ответил тот. — Я подумаю над тем, что вы сказали, — сказал Милвертон. — Благодарю вас за верность и прекрасный о б е д мистер Ларкин. Уверен, мы еще встретимся. Он вышел из дома в сопровождении хозяина, забегавшего вперед и шептавшего о заговоре, и н т р и г и и всесильном злодеи, засевшем в высших кругах. Милвертон пропускал его излияние мимо ушей, ибо уже слышал все, что нужно было услышать. Оставалось только сделать верные выводы. Советник легко вскочил в седло и направился в порт, где в резиденции военного губернатора Райли его ожидали Крамер и Хопкинс. Он пустил коня шагом, и погрузился в р а з м ы ш л е н и е Конечно, Ларкину льстит мысль, что его о п а л а согласовано или инициировано на самом верху кем-то гораздо более могущественным, чем с а м о з в а н ы й губернатор. Чего еще ожидать от патриота, обиженного начальством? Однако логика подсказывает, что лавочник склонен завышать свою роль в истории. Ясно, что все существо бывшего консула жаждет возмездия за несправедливость, с которой с ним обошлись. В 1846 году, когда Ларкин угодил под арест, президентом с а был Джеймс Нокс, полк, демократ и ярый экспансионист. Это с его легкой руки Мексика у с о х л а наполовину, растеряв все колониальное наследие Испании. Это он личным распоряжением одобрил провокацию 15 февраля, когда с мексиканской стороны раздался тот роковой выстрел, который старый сорвиголова объявил началом мексиканской агрессии против Союза и обрушил на Мексов всю мощь застоявшегося войска, стосковавшегося по настоящему делу. Покончив с мексиканским владычеством в Техасе, президент полк сконцентрировался на Золотом Штате, и в то время Ларкин был ему чрезвычайно полезен. Успехи САСШ на юге континента и бесконтрольный рост числа американцев в Калифорнии привели в ужас генерала к а с т р а И тот совершил ошибку – объявил о выдворении из Калифорнии всех американцев, включая передовой отряд провокаторов во главе с капитаном армии САСШ Джоном Фремонтом. На самом деле дни к а с т р а были сочтены так или иначе, но своим приказом об экстрадиции неграждан он дал благовидный повод к перевороту. Фримонт захватил Калифорнию не без помощи Ларкина, и в Белом доме должны были оценить его вклад. Консула следовало наградить, а он, едва зазвучали победные фанфары, загремел под замок и сидел целый год тише воды ниже травы, покуда не отказался от должности. А может быть, все проще. Может быть, их вражда имеет сугубо личный характер, а республика тут сбоку припеку? Скажем, Ларкин увел у Фримонта ядреную калифорнийскую девку, а? Припомнив бравого лейтенанта, полковника и несуразного л а р к и н советник мысленно посмеялся своему нелепому предположению. Получается, Ларкин — просто старый неврастенник, и его словам не стоит придавать большого значения. За год он раздул свою паранойду таких размеров, что выдумал личных врагов в Вашингтоне. Но это никак не проясняет замысла главного противника. В какой смысл Фримонту противиться присоединению Калифорнии к с а Вот вопрос. что он скрывает за видимой неспособностью взять ситуацию под контроль. Эту свою неспособность в р е м о н т скрывает так неумело, что всем ясно, как день. Он выставляет ее на показ. Прикидывается немощным импотентом, мол, «Сами видите, что тут у нас? Ничего не можем поделать». Ах, интриган. Начнем сначала. Фремонт появился в штате семь лет назад и первую часть своей миссии выполнил на отлично. Это его стараниями у переселенцев появилась подробная инструкция по иммиграции в Калифорнию. Именно он наполнил штат гражданами с ш и Далее. Три года назад, в полном соответствии с планами Белого дома, Фримонт захватил власть в штате и объявил Калифорнию территорией Союза, но поднял флаг независимой Медвежьей Республики. Тогда он объяснил свои действия влиянием мексиканского большинства среди населения, которое не желало идти под власть гринга, Это было понятно. И в конце концов, какая разница, что за тряпка болтается над зданием таможни, если Конституция штата пишется под Конституцию с а ш а порядок в штате обеспечивают американские войска. То есть до этого момента ф р е м о н т все делал верно, а потом что-то произошло. Что-то такое, отчего планы ф р е м о н т а пошли вразрез с планами Белого дома, что заставляет честного служаку препятствовать воплощению изначального замысла. Фримонт – человек военный и сугубо практический. Полагать, что он внезапно воспылал идеалами свободы для калифорнийских и Дальго, по меньшей мере, смешно. И потом, допустим, у него есть интерес к сохранению независимости Калифорнии, но есть у него для этого силы. Может ли Фримонт действовать вразрез с волей большинства населения и собственного начальства? Может ли один человек, пусть даже теневой губернатор, Противится ь натиску огромной страны, если у него нет союзников в ее правительстве? Нет, не может. Он может только затягивать процесс, ссылаясь на бюрократические проволочки и всеобщую неразбериху. Именно этим ф р е м о н т и занят. Но ведь он кадровый офицер и все еще находится в военной иерархии САСШ. Его давно могли сместить, перевести, назначить на другую должность. Ни у кого такой маневр не вызвал бы вопросов, поскольку у республики есть свой законно избранный президент Вильям Айт. Исчезновение ф р е м о н т а никто не заметит, кроме нескольких посвященных. Президент Тейлор легко убрал из Калифорнии военного губернатора м е й с о н а Всего-то забот, присвоил полковнику генеральский чин и отозвал Вашингтон с повышением. И тут же назначил на его место своего друга и соратника генерала Райли. Так почему он не в силах убрать лейтенанта-полковника ф р е м о н т а Кто стоит за теневым губернатором Золотого Штата? Прав Ларкин. ф р е м о н т а покрывают влиятельные люди. Был бы лавочник поумнее, давно бы разгадал все тайны. Сам того не подозревая, Ларкин слишком близко подобрался к разгадке и оставлять его в должности и на свободе ф р е м о н т не мог, поэтому и закрыл на целый год». Домашний арест был единственно возможным вариантом изолировать любопытного и болтливого Ларкина. Запереть его было больше негде, ибо во всей Калифорнии не было ни одной тюрьмы. Для любого преступления предусматривался только один вид наказания – виселица. Но не вешать же американскому губернатору, американского консула. И пристрелить, воспользовавшись революционной неразберихой, тоже нельзя. с а с такие вещи никогда не оставляет без внимания. За убийством консула могла последовать немедленная полномасштабная интервенция, которая в ремонту его покровителям очевидно не нужна. Конечно, есть один фактор. Стоит только включить его в схему, и в с е сразу станет на свои места. Золото. Вот самый верный, самый явный ключ к разгадке. Лежит на поверхности, на самом видном месте, но именно поэтому его нельзя принимать во внимание. Только позволь себе опереться на очевидное. И все остальные версии отвалятся сами собой. п р о и з н е с и магическую фразу «в этом деле всё ясно» и сам не заметишь, как станешь искать не доказательства, но о п р о в е р ж е н и е подтверждающие единственно верную гипотезу. Потратишь в пустую время и силы, а правды так и не найдёшь. Нельзя ставить золото во главу угла, это ложный путь. Последовательность событий не изменить. Она такова. Джон Фримонт вышиб Мексов из Монтерае три года назад и с тех пор тянет в о л ы н к у с присоединением. Золото же нашли только в прошлом году. Таким образом, чтобы получать ренту от золотодобычи, Фримонт должен был лично отправиться в горы, отыскать золотоносные участки, застолбить их за собой и лично контролировать выплату комиссионных за работу на его земле. Но губернатор не был в горах уже больше трех лет». Разве что прошлой весной наведался с инспекцией Форт Саттер, убедился, что золото действительно есть, и благополучно вернулся в Монтерой. Ларкин утверждает, что никаких земельных приобретений губернатор не делал, да и откуда у американского офицера деньги, чтобы скупать землю? Ох, тёмное дело. За размышлениями советник незаметно добрался до городского порта. На улицах становилось всё оживлённее. Сновали груженные тачки, звякали колокольчики магазинов и салунов, суетились посыльные и курьеры. С прибывающих кораблей сходила разношерстная публика. Она заполняла гостиницы и ночлежки, скупала лошадей и мулов, повозки и телеги, лопаты и тазы. Все шло в дело. Ничего в этом водовороте не пропадало даром. Надо сказать, что за год монтерой несколько оправился от удара, нанесенного кулаком в золотой перчатке. Жители постепенно возвращались в родные стены, кто ни с чем, а кто и с небольшим капиталом. Горожане первыми поняли простую вещь. Зарабатывать надо не на добыче золота, а на обслуживании приезжих. Жаль, что искатели счастья задерживаются в городе совсем ненадолго. Дай бог с ними. Пусть уходят. Главное, поток не и с с е к а е т И всем надо где-то жить, что-то есть и пить». На рассвете вереница странников двинет на север, Сан-Франциско, и город ненадолго опустеет. Но лишь до того часа, когда начнет работу таможня, и береговая охрана вновь разрешит выпускать с кораблей новые партии путешественников. Резиденцию генерала советник узнал издалека. Над ней на высоком штоке реял американский флаг. Милвертон подъехал к воротам и предложил молодому солдату, стоявшему на часах, доложить о своем прибытии. Через минуту ворота распахнулись, и седой генерал вышел на крыльцо. «Чарли!» — воскликнул он. «Прошу в мой дом! Капитан, примите лошадь советника!» Милвертон сошел с лошади и второй раз за день тепло обнял старого друга. «Как же я рад видеть тебя, Бен!» — сказал он. «Вижу, здоровье ты в Мексике не оставил. Врагу не по зубам твои старые кости. Стало быть, мы еще повоюем, а? Извини, Чарли. У меня тут скромно, по-солдатски!» — кокетничал Райли. «Сам понимаешь, казённое жильё — казённая жизнь». «Как твоя семья, Бен? Как Рэйчел и девочки?» «Рэйчел в порядке». «А девочки давно выросли», — проворчал генерал. «С ужасом жду отставки, ибо не знаю, что хуже. Калифорнийский бардак или жизнь в одном доме с шестью бабами». и рассмеялся советник. «Так выдай их замуж». «Где столько мужиков найду?» — искренне изумился Райли. «А п р и д а н н ы е Эти пять невест меня разорят». Да, друг, задачка потруднее, чем штурм Чурубуска. Старая корова, — буркнул Райли под нос, — не могла парней нарожать. Они прошли через приемную и оказались в просторной светлой гостиной. Большой круглый стол, стоявший в центре, был сервирован к обеду. Крамер и х о п к и н с уже приступили к бобовому супу. Кроме них за столом сидел симпатичный молодой человек со звездой на атласном жилете. Приятного аппетита, джентльмены! Громко произнёс Милвертон, войдя в помещение. «Советник», — произнесли хором шерифы, «позволь представить тебе Сэмуэля Джексона», — на правах хозяина представил генерал Сэма. «Это мой помощник», — добавил Крамер. Сэм встал из-за стола и протянул Милвертону руку. «Добрый день, советник. Я всего час назад прибыл в Монтерой, но уже наслышан о вас. Я пока вас не наслышан, но, надеюсь, мы это поправим. Чарльз Милвертон, рад знакомству». отрекомендовался советник и крепко сжал ладонь Сэма. а р а н ь ш е моего отца? В сорока милях от Монтера я воспользовался случаем, чтобы повидать родных. В резиденции губернатора мне сообщили». «Ясно», — прервал его объяснение Милвертон. «Можете не продолжать». «Прости, Чарли, мы уже начали», — извинился Райли. «Не знали, как долго ты намеревался беседовать с этим». «Том Ларкин», — подсказал советник, — «бывший консул Сэзш». Он поведал мне много интересного, а кроме того, накормил прекрасным обедом так, что продолжайте без меня, джентльмены. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Чарли», — обиделся генерал. «Моя солдатская кухня может поспорить с лучшими салунами Нью-Йорка и Чикаго». «Не сомневаюсь, Бен», — улыбнулся Милвертон. «И все же решительно отказываюсь от угощения. Тем не менее мы проведем это время с пользой. Скажи, ты помнишь мерзавца Челси?» Генерал, приступивший было к супу, не донёс ложку до рта и переспросил. «Челси? Хм, ты имеешь в виду Моргана, Челси? Прекрасно помню. Да ведь ты сам отконвоировал его в Чикаго. Вероятно, там его и казнили. Ничуть не бывало, мой друг». Милвертон устроился в кресле у небольшого столика и стал набивать трубку. «Сегодня наш дорогой губернатор сообщил нам, что Морган, Бартоломью, Челси жив». и пребывает в добром здравии. Полгода назад он бежал практически с ш а ф о т а Пока мы с тобой отвоевывали испанские колонии, чикагские растяпы упустили самого опасного преступника Старого и Нового Света. Я не перестаю думать о нем с той самой минуты, как узнал, что негодяй на свободе. Джентльмены, — привлек Милвертон общее внимание, — надеюсь, вы не настолько впечатлительны, чтобы я мог расстроить ваш аппетит рассказом об этом неординарном человеке. «Уверяю вас, я могу поведать о нём много интересного. И, как знать, возможно, эти сведения помогут вам в дальнейшем, если вы встретите его в Калифорнии. А я думаю, что рано или поздно он объявится именно здесь». «Сделайте такое д о л ж е н и е советник», — отозвался Хопкинс. «Надо признать, его портрет произвёл на меня неизгладимое впечатление». «О да», — поддержал Милвертон шерифа, — «породу не спрячешь». Он мог бы стать великим государственным деятелем, если бы не испортил свою биографию на самом взлёте. Морган Челси родился в 1800 году в д е в а н ш и р е в почётном и весьма влиятельном семействе. Получил прекрасное домашнее образование, его уже готовили к учёбе в Кембридже. Но в возрасте 15 лет он бесследно исчез. Родители были безутешны. Юношу долго искали, ждали вестей от похитителей. Готовы были заплатить любой выкуп, но тщетно. Мальчик пропал. Позже выяснилось, что он бежал, инкогнито пробрался в Бристоль и стал наниматься на торговые суда. «Откровенно говоря, джентльмены, после морского путешествия в Калифорнию я отказываюсь понимать людей, добровольно поступающих в матросы. Я провел на корабле всего шесть месяцев, но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь». «Как же вы намерены вернуться в Вашингтон?» — спросился. «Говорят, калифорнийская тропа куда опаснее, чем морское путешествие». «Для кого как, мистер Джонсон?» — прокомментировал советник. «Как по мне, так лучше пересечь великие равнины, чем в е л и к и й просторы океана». «Уплыть из Калифорнии трудно», — вставил слово Крамер. «Команда с вашей п о с у д и н о небось, давно уже по лесам золото ищет». «Вы правы, шериф», — подтвердил Милвертон. н и з а в е л л а была отличной шхуной, но судьба ее печальна». Верба Буэна не осталось ни одного лоцмана, а проходимец, который нанялся на эту вакансию в Чикаго, посадил судно на мель. Шкипер по прозвищу Брамсель поднял бунт, и команда, связав капитана, покинула корабль. Беднягу Бартла Брана повесили, а и з а б е л у взорвали, так как она перекрывала фарватер. «Действительно грустный конец», — скорбно промолвил сам Джонсон. На минуту в комнате воцарилось молчание, словно присутствующие почти ли память несчастного капитана его шхуны, нашедших в покой в Золотой бухте. «Итак, я продолжаю, джентльмены», — провозгласил Милвертон. «Наш пострел решил стать мореходом. Для пороховой обезьяны он был уже староват, да и благородное происхождение давало определенные преференции». «Для чего он был староват, сэр?» — уточнил Сэм. «Вижу, вы совсем не знакомы с морским делом, мистер Джонсон», — снисходительно сказал Милвертон. «Что ж, придется мне давать пояснение по ходу рассказа. Роховая обезьяна — это самый низкий чин в морской иерархии. Так называют мальчишек, поступивших на флот в возрасте 10-12 лет. Мальчик на побегушках, обязанности подай принеси. Во время боя подносят порох, снаряды, делают черновую работу. Пираты, впрочем, ценят их выше, чем гражданские моряки». «Мальчишка может пролезть туда, куда взрослому мужчине не проникнуть, и потому их часто используют для поиска тайников на захваченных кораблях. Но наш пострел уже вышел из о б е з ь я н н е г о возраста, а знатная фамилия помогла сразу занять место ю н г и в с е г д а думал, что подай-принеси, это и есть обязанности ю н г и тихо пробормотал Сэм. «Э, нет, мой друг», — возразил Милвертон. «Юнга — это личный адъютант капитана. Такую должность может занять только аристократ». Он прислуживает капитану, предан ему всей душой и всеми потрохами, а за это капитан обучает его морскому делу. Обезьяны редко становятся юнгами. Как правило, они переходят в категорию матросов. А юнга — это почти всегда будущий капитан. Надо полагать, мистер Бартоломью Челси не раз проклял тот день, когда познакомил сына с биографией сэра Генри Моргана. Я надеюсь, этот персонаж не нуждается в представлении? Нет, сэр. — оживился с а м Генри Морган — легенда, и не всяк рискнет назвать его пиратом. — Отрадно слышать столь разумные слова от молодого человека, — одобрил советник Сэма. Крамер прокашлялся и, немного смущаясь, сказал. — Советник, как-нибудь позже я бы послушал рассказ об этом Генри Моргане. Мы тут в глубинке не очень. Хорошо, хорошо, д ж е н т л ь м е н Вернемся к главному герою нашей истории. Вероятно, в совпадении своего имени и фамилии знаменитого адмирала мальчик увидел знак свыше. Итак, 15-летний Морган Челси нанялся юнгой на торговую шхуну Изольда. Пять лет он готовил кофе и драйл гальюн, но капитан выполнил свою часть контракта. К 20 годам Морган стал превосходным мореходом, готовым занять место на шканцах. «Простите, советник, где занять место?» «Шканцы». Это небольшая надстройка, откуда капитан управляет судном, подает команды или руководит боем. Всякий моряк от последнего матроса до первого адмирала, поднимаясь на борт, отдает честь шканцам, даже если они в тот момент пусты или на них находится младший по званию. Святое место для любого флотского. Итак, Морган Челси был готов, но кое-чего ему не хватало, а именно корабля, команды и авторитета на флоте. В 1820 году судьба свела его со вторым учителем. Изольда пришла в Индию за специями, а затем её путь лежал в Китай за шёлком. Там Морган решил покинуть Альма-Матер и вернуться в Англию, чтобы продолжить морскую карьеру. Он нанялся матросом на испанскую караку Релампаго и на ней отправился на родину. Но добраться до британских берегов ему было не суждено. Когда Релампаго пересекала Индийский океан, Её взял на абордаж знаменитый Бенито Бонито по прозвищу Кровавый Клинок. Команда Релампага не стала искушать судьбу и добровольно отдала все ценности знаменитому пирату. Оценив такую лояльность, Кровавый Клинок явил пример невиданного милосердия и заставил пройти по доске всего лишь каждого пятого члена экипажа. «Я прошу прощения. Пиратский способ правосудия. Обвиняемый должен пройти по доске до конца и обратно. «Если прошёл, невиновен. А если рухнул вниз? В море? Если повезёт, то в море. А если нет, на палубу?» «Впрочем, свалиться в воду тоже сомнительная удача. Выживает только тот, кто прошёл туда и обратно, а эта задача практически невыполнимая. Высота футов сорок. Судно раскачивается, ветер толкает, публика внизу улюлюкает. Если испытуемый сорвался и упал, стало быть, он виновен». И спасению не подлежит. А в океане, даже в теплых экваториальных водах, обычный человек в ы д е р ж и в а т ь не более суток. Потом переохлаждение, судороги и конец. Если, конечно, акулы раньше не найдут. Так вот, Морган Челси не попал в число приговоренных. Но, увидев название пиратского судна, сам вызвался пройти испытание. Дело в том, что «Бенито Бонито» — это тоже псевдоним, под которым пиратствовал никто иной, как Александр г р е х е м «Капитан Брига Девоншир, неоцененный герой Трафальгарской битвы. О нем, полагаю, вы тоже не слышали?» Сэм отрицательно помотал головой. Он завороженно слушал рассказ Милвертона и даже перестал жевать. Впрочем, Хопкинса и Крамера пиратская история захватила не меньше. «Я говорю о великом морском сражении 1805 года у мыса Трафальгар, когда англичане наголову разбили объединенный флот Испании и Франции. Союзники потеряли в битве 22 корабля, англичане ни одного. Полный разгром. Однако невосполнимый урон был нанесен и англичанам. В том бою погиб великий адмирал Нельсон. Он покровительствовал Грэхэму и поручал ему самые опасные и трудные задачи. Именно Грэхэм своими смелыми и удачными действиями во многом определил исход сражения. Но Нельсона больше не было. И недоброжелатели оставили героя в стороне от наград и титулов, о с ы п а в ш и х с я на головы фаворитов. г р э х о м затаил обиду, однако еще 13 лет верой и правдой служил британской короне. И только в 1818 году внезапно увел свой Брик к берегам Южной Америки, где объявил команде, что намерен навсегда проститься с воинским долгом и присягой. Большинство поддержало его, тех же, кто решил сохранить верность короне, высадили в Панаме. г р е х о м ушел в Карибский бассейн, где начал с успехом громить испанские и английские суда, перевозившие колониальное золото из Южной Америки в Европу. О его богатстве ходят легенды. Говорят, его клады зарыты по всему восточному побережью Нового Света. Впрочем, мы отвлеклись. Морган Челси, увидев название пиратского брига, решил, что провидение снова указывает ему жизненный путь. Его родной д э в а н ш е р сам явился к нему посреди Индийского океана. И он прошел по доске джентльмены. Под б у р н о й овации с обоих судов он дошел до самого края, вернулся обратно и тут же объявил о своем желании перейти на сторону пиратов. Узнав, что перед ним отпрыск одной из самых знатных фамилий Англии, Грэхом немедленно принял его на борт. «Матросом?» «Конечно, матросом мой мальчик. Но он оказался весьма ценным матросом. Ведь Морган Челси был не просто грамотен, Он свободно владел шестью языками, и его немедленно назначили корабельным клерком и переводчиком. «Клерком? На флоте существует и такая должность?» — фыркнул Хопкинс. «На пиратском флоте, шериф. Не забывайте, мы говорим о пиратах. Даже на гражданских военных судах большинство матросов неграмотны. Что же говорить об отбросах общества? Человек, который знает грамоту и умеет читать, ценится на вес золота». в е д надо вести учет на грабленного и уметь рассчитать долю каждого члена экипажа в соответствии с его местом в иерархии. Я думал, добыча делится поровну, — вставил с я Нет, мистер Джонсон, самые лакомые куски достаются тем, кто рискует шкурой в бою. А разве не все участвуют в грабеже? Снова холостой выстрел, мой юный друг. Пираты только перед законом равны и ничего, кроме виселицы, от правосудия не ждут. Но добыча внутри команды делится неравномерно. В экипаж набирают людей самых разных специальностей, необходимых в походе и сражении. Скажем, если клерк полезет в бой и будет убит, кто разберет его записи и справедливо поделит доходы. А если убьют плотника, кто организует ремонтные работы, кто залатает пробоины, восстановит мачт и поставит судно на ход. Эти специалисты не участвуют в драках, а получают побольше прочих. Но не таков был Морган Челси, чтобы ковыряться в цифрах и возиться с бумагами. Он быстро шёл вверх по пиратской карьерной лестнице. Несмотря на свою почётную должность, гарантирующую безопасность, он всегда оказывался в самом пекле сражения, и уже через три года команда выбрала его квартирмейстером. Вы понимаете, что это значит? Стать квартирмейстером в 23 года. Вижу, снова требуются комментарии. «Если можно», — тихо попросил Сэм. «Да уж, прошу вас, советник», — добавил Крамер, — «а то я подумаю, что у пиратов главный тот, кто распределяет кают на корабле». «Кают на пиратских кораблях немного, а именно одна и занимает ее капитан», — ответил м и л в е р т о н «В чем-то вы правы, шериф. Армейский квартирмейстер — это мелкая сошка в чине не выше капрала, р а с п р е д е л я ю щ и й войска по квартирам. Но на море даже сами пираты не могут толком сказать, кто на корабле обладает большей властью – капитан или квартирмейстер. В английской традиции эта должность звучит «квартирмастер». Так понятнее? Так вот, в мирное время, если судно не в бою и не уходит от погони, квартирмастер может наложить вето на любое решение капитана. Если капс считает кого-то из членов команды провинившимся, то наказание назначает не он, а квартирмастер. Этот человек должен хорошо разбираться в ценностях, ибо ему предстоит определять, что из награбленного взять на борт, а что оставить. Неграмотные идиоты, бывало, отправляли на дно бесценные произведения искусства, чтобы забить в трюм еще один рулон шелка. Но главное, откуда взялось название должности «квартирмастер». Милвертон обвел слушателей глазами, как факир, приготовивший к исполнению самый эффектный трюк. Публика была воплощением внимания. Как правило, пираты используют для собственных нужд небольшие быстроходные корабли, шхуны, фрегаты, бригантины, то есть трёхпалубные суда. Так вот, над третьей палубой между фок и грот-мачтой, поближе к носу, где крепится бушприт, они сооружают квартердек. Кварта и дека пробормотал ц э м Четвёртая палуба. Почти попался, только не четвёртая, а четверть. Это не полноценная палуба, а всего лишь её четверть. Обычный квартердек располагается на корме, под ним прокладывают тоннели для рулевого управления. Там четверть палуба имеет сугубо мирные цели, она просто увеличивает полезный объём трюма, куда закладываются запасы продовольствия и пресной воды. Но совсем другое дело — пиратский квартердек. Именно четверть палуба первой врезается в борт корабля жертвы, сваливаясь с ним в абордаж. «В этот критический момент на квартердеке находится абордажная команда пиратов, которую составляют самые отъявленные головорезы. А командует ими...» «Квартирмейстер!» — восхищенно выдохнул Сэм. «Вот теперь в яблочко, сынок!» — с довольным видом подтвердил Милвертон. «Квартирмейстер — это начальник абордажной команды, самый свирепый, умелый и отчаянный рубака на судне. Он не просто руководит сражением, но сам идет на захват впереди самых отпетых подонков. Его нога первой ступает на борт вражеского корабля. и в о топор первым окрашивается кровью неприятеля. Остается добавить, что квартирмейстер п о л у ч а т ь четверть от всей добычи после вычета доли капитана. А теперь представьте на минуту, джентльмены, что должен был сделать Морган Челси, чтобы стать квартирмейстером в 23 года. Во-первых, ему не было и нет равных в рукопашной схватке. Он одинаково умело убивает любым холодным оружием – с а б л и кинжалом, топором – не имеет значения. Во-вторых, его бесстрашие и везение безграничны. Тысячу раз его могли подстрелить, изрезать в куски, но всякий раз он являл п р и м е р ы поистине дьявольской удачливости. А для пиратов это очень важно. Матросы вообще народ с у е в е р н ы а уж пираты… И, наконец… Его высокое происхождение и прекрасное образование тоже давали некоторую фору. Без всего вышеперечисленного они не имели бы ровно никакого значения, но в совокупности сделали Моргана Челси одним из самых опасных людей, когда-либо бороздивших океан. «Ничего себе, гость дорогой», — пробормотал Крамер. «Да, джентльмены, этот человек крайне опасный и коварный. С кровавым клинком он находился недолго». В том же году, после нескольких чрезвычайно удачных рейдов, английская военная флотилия прижала Девоншир к скалам и в итоге загнала на отмель у берегов Коста-Рики, лишив преимущества в манёвре. После недолгой схватки всю команду скрутили и повесили на р е и причём первым повис сам герой Трафальгара. Но Морган Челси ушёл. Он буквально прорубил себе коридор в рядах британских солдат, его путь можно было отслеживать по трупам. Некоторое время он скрывался в джунглях Панамы, а через год объявился в Луизиане. Там он нанялся на один из кораблей флотилии Жанна Лафита, промышлявшего преимущественно контрабандой рабов. Правительство САСШ к тому времени запретило ввоз чернокожих, но южным плантаторам требовалась рабочая сила, и они с удовольствием скупали живой товар у пиратов. Именно тогда Морган прославился как непревзойденный квартирмейстер. Говорят, что один его вид на квартер-деке внушал ужас встречным кораблям, а его команда чувствовала себя абсолютно непобедимой. Прошло еще пять лет. Жан Лафит постепенно отошел от дел и распустил свою флотилию. У этого подонка, как ни странно, сложились прекрасные отношения с американскими властями, поскольку все капитаны его кораблей свято чтили запрет вожака на причинение какого-либо вреда американскому флоту. Два года назад мерзавец благополучно почил в окружении любящие родни, будучи почетным гражданином одного южного города. Но вернемся к мистеру Челси. По требованию властей Жан Лафит затопил большую часть своей флотилии. Но несколько капитанов ослушались приказа и ушли из Луизианы на своих судах вместе с командами. Морган Челси ушел в Тасманию, осел на берегу и вроде бы даже остепенился, «Женился на девице Марии Уэлш, дочери с ы н ы х каторжан, и она родила ему двоих детей. Жить бы дорадоваться!» Милвертон задумчиво поглядел в потолок, глубоко затянулся и выпустил облако сизого дыма. «Я не знаю точно, что произошло, но семья Челси погибла, а сам он в тридцать пятом году вернулся в Штаты, чтобы стать кошмаром всего восточного побережья. Он сколотил банду, в полсотни стволов и 10 лет грабил, убивал, насиловал и оставался неуловимым, как тень. Наши пути пересеклись на Рио-Гранде в сорок седьмом году. Я тогда командовал вторым пехотным полком в бригаде Бена Райли. По приказу командования мы укрепили силы техасских рейнджеров капитана Уокера. Годом раньше он внедрил в шайку Челси своего агента, который навел банду на почтовый д и л и ж а н с якобы перевозивший ж а л о в а н и е для военнослужащих. Куш был велик. а риск и того больше. Чего ж ещё для такого джентльмена удачи, как наш квартирмейстер? Не буду вдаваться в подробности, друзья. Мы заперли преступников в ущелье и методично расстреливали негодяев, укрываясь от их ответных выстрелов за скалами. Кстати, тогда я и получил вот эти два кольта из рук самого капитана Уокера. Наверное, вы уже не удивитесь тому, что Морган снова чуть было не ушёл. Он дал шпоры и с т р е м г л а в помчался на двойной строй солдат, запиравший ущелье. Мои ребята успели сделать пять или шесть залпов, но этот чёрт мчал как заговорённый. Пули летели мимо него, а он палил на скаку из кольта, и каждый его выстрел выбивал по человеку. 12 выстрелов из двух стволов, 12 раненых и убитых. Огнём он пробил брешь в строю, а потом врубился в н е г о на полном скаку. и абордажным топором расчистил себе путь к свободе. Тогда я решил не тягаться с силами зла, покровительствующими этому дьяволу в человеческом облике, и выстрелил не в него, а в лошадь. Пуля из моего кольта перебила несчастному животному заднюю ногу. Пара кульбитов, и Морган Челси, оглушенный ударом о камне и придавленный своим скакуном, сдался в плен. Учитывая особую опасность и изворотливость преступника, я вызвался сам сопроводить его в Чикаго, поскольку его преступления на территории Техаса ограничивались попыткой ограбления, а это на смертную казнь не тянет. В Чикаго же он должен был прожить ровно столько, сколько требуется времени, чтобы прочесть приговор. Я прошел с ним полторы тысячи миль, и, несмотря на его чудовищную сущность, должен признать его очень интересным человеком и приятным собеседником. Он обаятелен, умен, чрезвычайно уверен в себе, и это не может не подкупать. Я, Чарльз Эдвард Милвертон, повидавший на своем веку множество негодяев, невольно начинал испытывать симпатию к этому безжалостному убийце. Берегитесь его, джентльмены. Если увидите человека, похожего на этот портрет, стреляйте сразу без предупреждения. Даже если убьете невинного, это будет меньшим злом, чем упустить Моргана Челси. В дверь стукнули, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел адъютант генерала. Беннет т Райли, не желая перебивать рассказ своего товарища, приложил палец губам, призывая капитана соблюдать тишину, встал со стула и увлек адъютанта за собой в приемную. «Почему он бросил пиратство?» — спросил Сэм. «Говорил, что куш стал не тот. Раньше из колонии в м е т р о п о л и ю отправлялось много золота и всякого прочего добра, Теперь колонии д а в и л и с ь независимости, и ценности остались на берегу. Грабить простые пассажирские суда ему неинтересно, поскольку денег на них нет, да и охраняются они слабо. Другое дело банки, почтовые экспрессы и дилижансы. Милвертон вынул из жилетного кармана маленький перочинный ножик и стал сосредоточенно вычищать из трубки табачную залу. «И все же», — начал Крамер, — «он совершенно не похож на бандита». з а д у м ч и в ы й з р е к советник, глядя в одну точку и не слыша ничего вокруг. «Верите ли, джентльмены, меня до сих пор приводит в недоумение, как человек его происхождение, о б р а з о в а н н о с т и и кругозора может быть таким беспринципным, жестоким подонком? Я много думал об этом. Даже пытался говорить с ним и получил обескураживающий ответ. Он не считает себя злодеем. Как, чёрт возьми, можно отправить к праотцам сотню невинных людей и не понимать, что это злодейство, а? «Ну и тип», — протянул Сэм. Резко распахнулась дверь, вошёл генерал. Лицо его было хмурым, глаза метали искры. «Джентльмены», — обратился он к обществу, — «прошу тишины. У меня важные новости». «Видимо, плохие», — пробормотал Крамер. «Во-первых, горит Сан-Франциско». Слушатели, увлечённые рассказом советника, не сразу осознали значение этих слов. «Горит?» — переспросил Крамер и вскочил со стула. «Вы сказали, Сан-Франциско горит?» «Да, мистер Крамер», — подтвердил генерал. Капитан парохода Манчестер сообщил об этом береговой охране. Пожар занялся вчера, а сегодня принял неконтролируемый характер. Полагаю, вам надлежит немедленно вернуться, шериф. «Ещё бы, чёрт подери!» — вскричал Крамер. «Но вы сказали есть и вторая новость есть подтвердил райли во вторых произошло еще одно массовое убийство в верховьях в сакрамента убиты 9 человек китайцы добывали золото на землях индейцев изрублены топорами это п о с е р ь е з н е е чем беглый пират сказал хопкинс дальше с а к р а м е н т а нет ни одного шерифа так что это моя вотчина четверть 5 сосредоточенно пробормотал крамер щелкнув крышкой жилетных часов Генерал, прошу вас срочно отправить посыльного в порт. Если пароход ещё не ушёл, задержать. Это самый быстрый транспорт до Сан-Франциско. Верхом быстрее, но лошади не ждют ж а 100 миль галопом. Если позволите, сэр, вскричал сам Джонсон. В 40 милях отсюда раньше моего отца, там мы сделаем первую смену лошадей, а ещё через 20 миль п а с ё т с я табун в сотню голов. Правда, это крюк в 10 миль, но мы всё время будем на свежих лошадях. "Скоро к 20 плюс крюк 10", пробормотал советник, прищурившись. "Последний переход станет в 50 миль. Многовато, но рискнуть можно. За полночь будем в Сан-Франциско. Нельзя терять ни минуты", лихорадочно проговорил к р а м е р у м у не постижимо, что там сейчас начнётся. Грабежи и мародёрство покажутся невинными шалостями. "Вы с нами, Чарльз", обратился он к Милвертону. "Безусловно, шериф, но мне надо бы немного экипироваться для дальней дороги". «Я велел кое-что собрать для тебя, дружище», — сказал Райли, и подал знак адъютанту. «Идёмте, джентльмены, лошади должны быть готовы». Всем обществом они вышли во двор. Лошади уже были о с е д л а н ы и взнузданы. К седлу скакуна, принадлежавшего Милвертону, адъютант приторочил объёмный свёрток. Там одеяло, н е п р о м о к а е м ы й плащ и кое-что из продуктов. Как в старые добрые времена, Чарли. Генерал протянул руку советнику. Они обнялись. «Спасибо, Бен». «Спасибо, старый друг», — с чувством сказал Милвертон. «Когда закончится эта передряга, мы с тобой славно посидим у камина и вспомним, былое. Смотри, не отпускай вожжи. Береги себя». «В путь, джентльмены», — скомандовал Крамер, и четверка всадников с места взяла г а л о п